Глава 13 Спящий красавец Костя, ты его не убил? Надо бы узнать. Такие богу не нужны. Что ему сделается? Ну и скупается немножко, вытирал пот со лба Костя, уже сидя за рулем. А если он шею сломал, бассейн неглубокий. Ты же слышала плеск. Костя, мне страшно. Ох, бабы! Он вытащил мобильник. Вовка, Иванишин. Этот мудило цел. А то Динка квохчет, что я его убил. Жив, здоров и невредим мальчик Вася Бородин. Ну и хер с ним. Ты извини, конечно, старина, но я ведь его не звал. Все, пока. Ты удовлетворена? Вот теперь вполне. Жалко только водные растения. Он их потревожил. Может, мне еще и о растениях справиться? Да нет уж. Ух, какой ты нервный Иванишин. Что делать, профессия такая. Должна сказать, это было красиво. И можно быть уверенными, что завтра все это появится в газетах. Подумаешь, лишняя реклама. Все, не хочу больше об этом говорить. Шадрина, поехали ко мне. На дачу? Ты же требовала ушат холодной воды. И потом, там меня не будут доставать. Разве нам плохо там было? Ох, черт, я совсем забыл. Мне же утром надо быть в городе. Тогда едем ко мне на квартиру. Ведро у меня есть и там. Нет, Костя. «Если не на дачу, то лучше ко мне. Я и так все время скитаюсь по чужим домам. А у тебя есть какая-нибудь еда?» «Какая-нибудь есть, бедняга. Ты так и не поел толком». Мне не хотелось быть с ним в его холостяцкой квартире еще и потому, что через нее наверняка прошло бесчетное множество женщин. В лифт вместе с нами втиснулась высокая крупная блондинка, лет 35, красивая и пьяная. Взглянув на Костя, она без тени смущения спросила. «Господин Иванишин, почему у вас всегда такой неухоженный вид?» Костя только рот успел открыть от изумления, как блондинка уже вышла из лифта. «Что она имела в виду?» — обалдела спросил он. «Ты растрепан». «Но она же сказала, всегда?» «Костя, она пьяная». «Что у трезвого на уме?» «Интересно». Кажется, замечание пьяной блондинки задело его за живое, и едва переступив порог квартиры, он немедленно устремился к зеркалу. При этом он, казалось, совершенно забыл обо мне. Пригладил волосы, поправил воротничок рубашки, провел пальцами по щекам, словно проверяя, не отросла ли щетина, смахнул что-то с левой брови и застыл, глядя в зеркало. Интересно, рыжий в такой ситуации повел бы себя так же? исключено. Но Костя актер, и внешность важна для него куда больше, чем для других мужчин. Я тихонько села в кресло и стала наблюдать за ним. Но в этом зрелище было что-то до такой степени интимное и предназначенное для чужих глаз, что я на цыпочках прошла в кухню. Он же голодный. Странно. Такое мужское поведение там, в ресторане, и вдруг этот приступ нарциссизма. Я никогда прежде не имела дела с актерами. А может, и не надо? Но он так хорош. У меня перед глазами стояла совсем другая картина. Костя хватает Левина и швыряет в бассейн. Это было как в кино. И он, что называется, вступился за честь дамы. Я открыла холодильник. Чем можно покормить этого рыцаря-нарцисса? Омлет с сыром и помидорами. На большее у меня ресурсов нет. Я стояла у плиты, следя, чтобы омлет не подгорел. Вошел Костя, обнял меня, поцеловал в шею. У меня задрожали руки. «Прости, я немножко отморозился». «Как вкусно пахнет!» «Подожди минутку. Хочешь руки помыть? Вторая дверь слева». «Да, да, спасибо». Дожарить омлет в такой непосредственной близости от него было бы проблематично. Когда он вернулся, омлет уже стоял на столе. — Ешь. — Спасибо, Шадрина. — Выглядит аппетитно. — А ты не будешь? — Нет, я успела все-таки поесть у Маркова. Он с удовольствием принялся за еду. Потом вдруг поднял глаза от тарелки, отложил вилку. — Я столько мечтал, что ты будешь мне жарить яичницу. У меня мурашки по спине побежали. — И она обязательно будет пересолена. — Я пересолила? — Нет, Шадрина. Соли, увы, в самый раз. Ты совсем меня не любишь, Шадрина. В этот момент мне показалось, что я люблю его безумно. Но я взяла себя в руки. Костя, у меня другой характер. И потом ты же сам знаешь, как было раньше. А теперь я еще ничего не соображаю. Но мне давным-давно не было так хорошо, как с тобой. И омлет я тебе готовила с наслаждением. Честное пионерская? Честная пионерская. «И то хлеб», — вздохнул он и снова взял вилку. «Он, наверное, очень одинокий человек», — подумала я. «Но по-настоящему ему никто и не нужен. А я? Я тоже одинока. И мне по-настоящему никто не нужен. Нет, глупости. Мне кто-то нужен, просто необходим. Я просто одиночеством защищалась от своей жизни. Но кто мне нужен? Костя? Рыжий? Еще кто-то? Сама не разберусь. Когда я с Костей, мне с ним хорошо. Когда с Рыжим, тоже. Я влюблена в них обоих? Похоже на то. Ты о чем задумалась, Шадрина? О тебе, Иванишин. И что ты обо мне думаешь? Не знаю. Ничего определенного. Какие-то неясные, но ужасно приятные мысли. Засмеялась я. Ты жалеешь, что вовремя меня не оценила? Может быть. Если бы в юности я влюбилась в тебя, вся моя жизнь сложилась бы иначе. И моя, наверное. Может, у нас уже было бы трое детей, и мы бы уже давно разбежались, несмотря на троих детей. Тогда, наверное, это судьба, что мы встретились с взрослыми. Да что там, уже далеко не молодыми, у каждого за спиной много чего. Может, нам надо быть вместе, Шадрина? Костя, куда ты торопишься? Мы всего второй раз видимся в этом новом качестве. У нас позади всего одна ночь. Он решительно отодвинул тарелку. Сейчас будет вторая. На сей раз я проснулась раньше него и поняла, что проспала каких-нибудь полчаса, а за окном уже светает. Больше не засну. Я это сразу ощутила. Костя спал тихо, закинув руку за голову. «Спящий красавец», — подумала я и вдруг отчетливо поняла, что моей прежней жизни пришел конец, что я не могу больше жить одна с котами, собакой и дружеской поддержкой Додика. Мне этого мало. А еще мне надоело жить в маленьком занюханном Маас-Мехелине, вести образ жизни одинокой, сдержанной дамы-преподавательницы. Я хочу любви. Хочу сходить с ума. Хочу... Я сама не знаю, чего хочу и кого. В мозгу мелькали какие-то штампы, водоворот событий, безумие страстей, пламя любви и всякая подобная чушь. Но, кроме всего прочего, за окнами родной город, Москва, любимая, чудесно преобразившаяся, встретившая меня шквалом любви, закрутившая, можно сказать, в вихре вальса. А я так и не сумела до сих пор побродить по ней как следует, одна. Костя сказал, что с утра у него какие-то дела. Вот провожу его и пойду слоняться. Навещу улицы своего детства. И даже не возьму с собой мобильник, чтобы никто не отвлекал. И не буду думать ни о чем и ни о ком. Ни о Косте, ни о рыжем, ни об отце, на старости лет попавшем как кур в ощупь кориша, которая, как я вчера поняла, ни в грош его не ставит. Мои сумбурные мысли прервало пение мобильника. «Кто это в такую рань?» Я схватила его и побежала в гостиную, чтобы не разбудить Костю. «Алло? Динка, это Тося. Прости, что так рано. Но тут такое дело. Я должна с тобой поговорить. Это очень важно». «Господи, что стряслось?» «Объясни мне, ради бога, что все это значит?» Мне позвонила одна девушка. Она ведет у нас в журнале светскую хронику. — засмеялась я. «Ты о вчерашней драке у Маркова?» «При чем тут драка? Иванишин часто дерется. Кстати, он у тебя...» «Что за бред?» — нестерпимо фальшивым голосом воскликнула я. «Это, положим, не бред, а факт. Но дело твое. Ты мне другое объясни. Моя Маринка слышала, как Иванишин сказал одной даме, что ты отравила мужа по его просьбе. Я-то понимаю, что это просто чушь собачья, но имею в виду, это могли слышать многие». «Господи, Тоська!» Человек в пьяном запале решил утереть нос не в меру назойливой и тоже в дымину пьяной бабе, только и всего. Стоило из-за этого звонить в полшестого утра. Стоило, черт возьми! Завтра это появится в газетах. Тебе мало амстердамской истории? Ты еще хочешь? Нет, не хочу. Но что я могу поделать? Ты? Ничего. А я могу. Что ты можешь? Если вот сию минуту ты и Костя дадите мне интервью, где будет все разложено по полочкам, то скандал не состоится. И Иванишину будет роскошная реклама. Без такого интервью грязи будет в сто раз больше. Да, Тоська, помнишь, как это называлось у нас в школе? На ходу подметки резать. На том мы стоим. Давай, буди Костю. И не надо говорить, что его у тебя нет. Вас засекли. Боже мой. Давай-давай, время не терпит. Я разозлилась. Слушай, Тоська, «Ты можешь мне верить или нет, но лезть в мою постель?» «Да брось, Динка, ерунда это. Мне лично нет дела, спишь ты с кости или нет. Я просто рада, что он наконец своего добился. Но пьяные бредни, как злые языки, страшнее пистолета». Мне вдруг стало смешно. «Черт с тобой! Перезвони мне на домашний телефон минут через десять». «Через пять!» — нетерпящим возражение тоном заявила Тоська. Спящего красавца следует будить поцелуем. — Костя, Костенька, проснись. — А? Что? Что стряслось, Шадрина? Это ты? — Господи, меня будет Шадрина. Надо же, дожил. Иди скорее. ко мне. — Костя, подожди. Ну что ты делаешь? Пусти. — Нет, не пущу. Никуда не пущу. — Динка, ты чего пихаешься? — Костя, выслушай меня! — закричала я, с трудом от него отбившись. «Что-то случилось?» — испугался он. Я пересказала ему Тоськино сообщение. «Да ну, плевать! Собаки лают, ветер носит. Тоська хочет слупить с нас эксклюзивное интервью, только и всего. Ну, напишет какая-нибудь газетенка, что мы вдвоем отравили мужа. Ну и что?» «Я понимаю, Костя, но у меня, честно говоря, больше нет сил выносить эту гадость. Но если ты станешь оправдываться, будет хуже. Куда уж хуже!» А еще я боюсь, что кто-то из газетчиков кинется в Амстердам, разыщет этих паучих и опять закрутится шарманка. И дернул тебя, черт за язык. Не меня, а твою идиотку-мачеху. Опять зазвонил телефон. Это Тоська. Я сам с ней поговорю. Алло? Привет, что там такое? Хорошо, мы дадим тебе интервью. Но с одним условием. Ты немедленно свяжешься с амстердамской полицией. Как это зачем? «Чтобы все увидели документ». «Костя, перестань! Это просто чушь!» Разозлилась я. «Ничего не чушь. Документ о том, что...» Он включил громкую связь, и я услышала на возражение. «Костя, это ерунда. Не бывает документов о невиновности, если не было суда. Достаточно просто копии свидетельства о смерти». «Все, хватит! Ничего не будет! Ни интервью, ни оправданий! Ничего!» Закричала я. «Не желаю оправдываться!» Не желаю больше слушать никаких доводов. Любой, кто услышит про участие в этом деле Кости, просто посмеется. А что касается меня, я не желаю опять заниматься этой историей. Хватит. Сыта по горло. Пусть ваши сраные газеты пишут, что хотят. Да они и писать-то обо мне не будут. Кто я такая, в конце концов? Подружка господина Иванишина. Мало ли у него подружек. Так обо всех писать, что ли? Я им, слава богу, неинтересно. «Шадрина, успокойся!» «Тоська, Дина права. Лучше не гнать волну». «А зря! Эх, какой материальчик пропадает! Но дело ваше. А тебя, Иванишин, поздравляю. Сбылась мечта идиота». «Спасибо, Тося». «Погоди, Шадрина, ты чего ревешь?» «Ладно, Тоська, у меня тут Шадрина плачет. Потом созвонимся». «Динка, ты чего? Ну не реви. Я этого не переживу». «Костя...» Тоська с такой злобой сказала. — Что? — Что сбылась мечта идиота? Она в тебя влюблена, что ли? — Да ты что? Перекрестись! — Влюблена, влюблена, я уверена. Это ее глубоко личное дело. Но она несчастная, у нее с сыном плохо. — И что? Я должен ее утешать в постели, так? — Шадрина, ты бредишь. Ну скажи на милость, чего ты ревешь? — Костя. «Но почему так получается? Я скромная женщина, не невыдающейся внешности, невыдающихся способностей, а вот уже который раз становлюсь объектом жгучей зависти. Наши паучихи, это дура Ариша, теперь Тоська. Знаешь, сколько гадостей я нахлебалась в жизни, а теперь, боюсь, будет еще хуже». «Дурочка ты, -то, Шадрина. Тоська, конечно, матерая профессионалка, но она не подлая». И прекрасно знает, что ей ничего не светит. Знает про мои чувства к тебе. А потом, должен признаться, у меня было много баб. Прости, женщин. Ну и что?» — всхлипнула я. И ни одна из них не пала жертвой роковой зависти или ненависти. И потом учти, Шадрина, Москва — это не эмигрантский кружок в маленькой стране. Там у вас и вправду они как пауки в банке, а тут... «Да на следующий день все забудется. Не бери в голову. Просто Тоська застала нас врасплох, в такую чертову рань. Заполошная дура. Ты пойми, тут столько есть тем для сенсаций, кроме личной жизни артиста Иванишина. Но напишут какую нибудь пакость, а мы читать не станем. Да вон, сегодня вечером Киркоров появится с новой прической. Визгу будет куда больше». «Кто такой Киркоров?» «Господи, Шадрина, ты с луны свалилась?» «Нет». «Луна достаточно близко. С Марса, наверное. Ты моя Аэлита. Только не спрашивай, кто такая Аэлита. Про Аэлиту я знаю». «Ну все, все, иди ко мне». Костя, а Тоська еще сказала, что нас отследили. «Ну и на здоровье». Уходя в начале десятого, Костя сказал. «Шадрина, выше нос. И запомни, если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». «Ты что, играешь Тригорина?» «Нет, играл когда-то трепливо. Плохо играл, надо сказать. А Тригорина сейчас смог бы». «Слушай, а почему все-таки она сказала, что у меня неухоженный вид?»